Глава тридцать ч е т в р т С каким-то ледяным и хладнокровием наблюдала из окна третьего этажа за тем, как Андрей помогает Оле сесть в машину. План по его отвлечению был до б е з у м и е прост. Перебрав все возможные предлоги, объяснила это Оле тем, что брат у меня очень уж строгий. Решили, что ей срочно надо съездить на другой конец города к тете и забрать у той очень важный пакет. На самом деле, Оле это надо было сделать в течение года. Пакет не был важным. Тетя передавала племяннице теплое одеяло. Чрезмерная забота, но сегодня она нам пригодилась. «Отлично, отвезем твою подругу и потом отправимся в больницу». В разговоре по телефону Андрей совершенно спокойно принял мою просьбу. «Слишком легко». как будто все, что я попрошу, должно быть исполнено в любом случае. «Нет, я не смогу с вами поехать», — сказала как можно более беззаботно. «Лена!» — почувствовав неладное, Омоновец уже начал рычать, но я его остановила. «Ничего такого!» — постаралась изобразить в голосе улыбку. «Я хочу еще немного задержаться. В пятой аудитории будет бесплатная лекция по психологии», Она как раз идет около двух часов. Если закончишь раньше, позвони мне и подожди в кафе, я приеду. Ты слышишь меня? Да. Обещаешь? Да, обещаю. Никуда не уходи. Не уйду. Пообещала и действительно собиралась дождаться. На душе все равно было отвратительно, потому что это было началом конца. Проводила взглядом отъезжающего патриота, самую надежную машину на свете, потому что за рулем был Андрей. Я не волновалась за него. Очарованная им Оля будет щебетать всю дорогу. Может быть, даже она сможет понравиться ему. Как бы ни было, но она ближе к нему, такая же открытая, такая же искренняя. Они как два светлых человечка, в это мгновение удаляющихся вдаль, а я как черное облако, которому суждено Развратиться дождем, а после того испариться. Так я чувствовала всю ситуацию в тот момент. о т о р в а в взгляд от окна отправилась вниз. Через несколько минут уже входила в кафе. В довольно просторном помещении почти не было людей. За одним из столиков на светлом, дешевиком диванчике развалился Мирон. На столике перед ним стоял стакан с зеленым лимонадом. Пошлая трубочка торчала из пузырящейся жидкости. Почему-то все, что было вокруг него и рядом с ним, казалось пошлым. Вот и я, только что под его липким, развратным взглядом опустилась на сиденье напротив. Стала такой же, дешево пошлой. «Должна будешь за то, что заставило меня торчать здесь». Первое, что недовольно сказал а Митрофанов при виде меня. Проигнорировала его выпад и не притронулась к лимонаду. Мало ли. Ты обещала рассказать. Сразу перешла к делу. Что ты хочешь услышать, детка? Он, наконец, сел нормально и облокотился на стол, прилично склонив корпус в мою сторону. Ты сам все знаешь. Отрезала, крутя в руках стакан. Упрямые, говорят, в постели хороши, хмыкнул Митрофанов. Ладно. а Если тебе это так важно. Ничего особенного, пупсик. Папуся только зарабатывает деньги. Ты же знаешь, как это происходит. Твой папка из нашего же круга. Жил себе не тужил, влюбился. Знаешь, как это бывает? Не, ну чё, старый он у меня. Ну, может, ему понравится красивая девчонка. Или ты так не считаешь? Дальше, потребовала я. Упрямая. — Ладно. Девчонка-то и ОМОНовцу твоему нравилась. Только выбрала она моего папашку. Из-за денег или еще из-за чего с тех пор о м о н о в е твой мстит. Все у д о в л е т в о р и л о с ь Ну, допустим, а ты тут при чем? — Я при чем? — издал чмокающий звук Митрофанов. — А я его сын. — Золотая типа молодежь, как это и прелесть моя. Потом я недавно ПДД нарушил случайно. Соколов оказался свидетелем. В ментовку меня уволок. Думал, папке моему через сыну вред нанести. Но просчитался нищеброд. Адвокаты у нас хорошие. С тех пор зубы точит. Так что никакого криминала. Любовь. Прикинь, детка. Ну, тебе ли не знать. Твоя подушка рассказывала, что тебя саму не расславили на тачке. Без документов. А? Ты одной крови со мной, очаровашка. Мы должны держаться вместе. Я не знаю, какой он себе брат. Думаю, просто к богатой семейке прилепиться хотел. Менты все продажные. Шкуры.